Одного поля ягоды. Глава восьмая, часть четвёртая. Ой, прости, если я испортил тебе мотивацию. Извинился Бокси. Не, всё норм, ты прав, я не должна тратить своё время, когда есть готовый вариант. А как насчёт Жан? Ты ведь не искалечила её в рамках своей калибровки. Конечно, нет. Хотя не сказать, что она не пыталась. Голему не хотелось это признавать, но в том виде, в каком она была сейчас, Джен уже нельзя сравнивать с ней прежней. Возросло не только ее физическое мастерство, но и ее боевой стиль эволюционировал. Возможно, это было отсутствие ученицы войны, влияние ее нового божества-покровителя или ее новые инстинкты, но она была менее предсказуемой. Даже чемпион хаоса Физзи с трудом поспевала за ее движениями рук, ног и крыльев. Кстати, об этом. Не следует ли мне обучить её как паладина, предложила Голем. Он может сработать иначе, чем её старый навык, но чемпион хаоса должен помочь ей быть на шаг впереди любого проблемного противника. Ей также не помешала бы лишняя вера. Я бы не стал, отказался Бокси. У неё уже есть четыре профессии, ориентированные на рукопашный бой. Зачем пятая? Владиал, я бы хотел, чтобы она поднялась в ранге до наступления дня Д. И я понятия не имею, сколько времени это займёт, если её прирост опыта уменьшится. Как у той, у кого уже были тысячи атрибутов и десятки навыков в распоряжении, усилия Джин лучше всего направить на совершенствование основных физических способностей её тела, точно так же, как она сделала после своего превращения в монстра. Ее мастерство, несомненно, будет прогрессировать не по дням, а по часам, если она поднимется на одну ступень выше в своей эволюционной лестнице. Но еще дольше ей потребуется, чтобы добраться до 25-го уровня ее профессии Грифона и Гарпии. Конечно, достижение 6-го уровня в обеих всего за один день было хорошим началом, но дальше уровни становились экспоненциально сложнее. «Кстати, где она? Разве она не должна была ждать меня?» О, точно. Она и все остальные. Я вошли в тюремную камеру, чтобы убить немного времени. Очевидно, мой стук был для них слишком громким. Бокси поблагодарил Физи и направился к запечатанной двери, намереваясь проверить, как там женщина-птица, о которой идёт речь. Снак-снак, а снак. снак. Домашний мимику ловил настроение и до сих пор не желал прерывать разговор, но он не мог не спросить, была ли это та самая Джен, с которой работала Опия. И да. — И нет, — ответил Бокси. — Хотя она, несомненно, тот же человек, я бы не назвал ее такой же, какой она была раньше. — Алснак! — Просто молчи и наблюдай, ты поймешь суть. Кроме того, мне нужно с ней серьезно поговорить, так что, думаю, будет лучше, если ты пока останешься вне поля зрения. — Алснак! Мимик согласился и заполз в рука в Бокси, чтобы не отвлекать. Как только он спрятался, имитатор открыл дверь в комнату, где Дженнифер Джексон оставила свою человечность, и как только он это сделал, он уверило жесточённую игру в имперский покер. Плюс-минус 0 и Джен сидели в кругу и смотрели друг на друга, заглядывая в карты соперника. Внушительная куча стальных фишек между ними означала, что ставки были довольно высоки, и, вероятно, поэтому они были так поглощены игрой. Однако концентрация Манах не была нарушена в тот момент, когда она краем глаза заметила лицо Бокси. Она встала, отбросила свои карты и, опрокинув в ступку не денег, бросилась к Бокси, чтобы отдать ему имперский салют. "Эй, осторожнее, птицеголовая!" Альтернативные эгофизи очевидно были не слишком довольны суматохой, особенно когда её хвост ударил минус по лицу. Это не задело ничего, кроме гордости параллельной сущности, но, возможно, это была самая глубокая рана, которую можно было ей нанести. Являясь на службу и выражаю сожаление по поводу того, что пропустила ваше раннее прибытие, сэр. Что всё это значит? спросил Бокси у мифриловых кукол. А, мы занимались религиозным обучением джен, услужливо ответила Плюс, разыгрывая раздачу, которую тебе сдали вместо того, чтобы жаловаться. Азартные игры помогали познакомить Маннахеню со всеми тонкостями её новой религии, но Бокси спрашивал не об этом. Я имею в виду эту неестественную манеру говорить. Разве вы не должны были это исправить? Эй, у нас почти получилось, проворчала Минус. Она говорила более илиминея нормально, пока ты не завалился сюда. В дополнение «Мешок с мясом обладает сомнительными инстинктами, которые интерпретируют вас как родительскую единицу». Деловитов ставила ноль. «Существует вероятность 78,16%, что эти ошибочные биологические директивы нарушают ее рациональное суждение». «Что? Это та штука с отпечатком грифона? Это одна из твоих новых черт, Джен?» «Подтверждаю, сэр». Это звучало немного сомнительно, но это безусловно объяснило бы, почему она была так заметно напряжена, что ни её хвост, ни уши не могли перестать подёргиваться. Какой бы ни лепой ни казалась эта мысль, Монахе не должно быть скучало по боксу те 24 часа, что они были в разлуке, и теперь, когда имитатор вернулся, гарпия обнаружила, что не знает, как справиться с неловким облегчением, которое она сейчас испытывала. Сообщаю, мне требуется больше времени для адаптации. добавила Анна. Хорошо. Тебе действительно нужно перестать так говорить, твёрдо заявила митатор. Как твой герой, я настоящим приказываю тебе говорить со мной, моими приспешниками, Физи или её альтер эго небрежно. Понятно. Подтверждаю, сэр. Неправильно. Монстру ударил её по лицу с такой силой, что у неё пошла кровь из носа. Это в основном для того, чтобы вывести Джен из оцепенения, а не в знак наказания. «Давай попробуем еще раз», — спокойно сказал он. «Ты меня поняла?» «Да, Бокси». «Уже лучше». Может показаться, что выставлять на показ свою силу и власть — это тривиальная вещь, но, похоже, необходимо было принять решительные меры, чтобы избавиться от этой глубоко укоренившейся привычки. Почти каждое предложение предварялось словами «сообщаю», «спрашиваю» и тому подобным, чему она научилась, поработав на Эдварда несколько десятилетий. Ее старые коллеги могли бы расценивать это как знак ее послушания, лояльности или уважения, но Бокси счел это ничем иным, как пустой тратой времени. Это было... Также немного раздражающе, так как напоминало существо обо всех неприятностях, через которые ему пришлось пройти из-за этого старика и его проклятой шпионской сети. «А теперь пойдем», — поманил имитатор. «Нам о многом нужно поговорить, и я не хочу мешать игре». Что было более приятным способом сказать, что они точно будут мешать им. «Под... ладно». Бокси вывел Джин из крошечной комнаты и использовал свои полномочия владельца подземелья, чтобы создать вторую камеру. Однако эта была гораздо просторнее, достаточно большой, чтобы сравниться со старым домом Раванны. Затем он обставил её кроватью, шкафом, письменным столом, несколькими стульями, ковром, пустыми полками и даже добавил ванную комнату и другие удобства. Всё это с помощью функции Гидра подземелья. Могу я кое-что спросить? Пока Бокси был занят выбором подходящего сундука с сокровищами, Джен, наконец, решила заговорить. «Спрашивать — это бесплатно», — небрежно ответил имитатор. «Я буду здесь жить?» «Да. Мне нужно, чтобы ты осталась здесь, на велоси, тренировала свои профессии монстра и повышала свой ранг». «Остаться? Значит, ты оставляешь меня здесь?» «Сейчас я не могу взять тебя с собой в Азурвале». Независимо от того, кем или чем она стала, Дженнифер Джексон всё ещё была разыскиваемой военной преступницей. Она также была ответственна за убийство наставника основного фасада Бокси. Она могла изменить своё имя, так как была песцом, но её лицо и окончательный навык остались прежними. Если бы она попыталась реинтегрироваться в общество, как это сделала Физи, то её нужно было бы оценить, что в свою очередь подняло бы всевозможные красные флаги перед властями. Особенно, если эти результаты попадут в руки агентов Имперской инквизиции или Бюро иностранной разведки. Это были две организации, которые больше всех убирали после краха Позолоченной руки, поэтому вполне естественно, что у них была подробная информация о высшем руководстве шпионской сети. Тем не менее, Кира теоретически могла использовать своё влияние, чтобы поручиться за Джен, но она была не из тех, кто простил бы убийцу своего учителя.